Глава 26 Даша Обеспокоенная длительностью пребывания Иетера в бессознательном состоянии, осторожно положила ладонь ему на лоб. Совсем измучился, бедный. Если подумать, не будь рядом Ильяна, я бы в озере утонула. Получается, вот уже второй раз обязана ему спасением собственной жизни. Сейчас я как минимум должна о нем позаботиться. И его силы не безграничны. Тихонько вынырнув из-под шляпки огромного гриба, оглянулась в поисках замеченного по пути сюда водоема. Надо отметить, что и сам путь был впечатляющим, а уж его конечная цель просто поразила мое воображение. Вот Ирья начнется, покажу ему, куда нас занесло. Когда Эйотер, окончательно домученный жизненными перипетиями, на сей раз явившимися в лице невообразимо огромной родительницы резвящихся с нами малышей, обессилел и потерял сознание, перед нами встала реальная проблема его транспортировки. Местное грибное население, особенно его детская часть, настойчиво звало нас в гости. Но не в моих силах было хотя бы сдвинуть мужское тело с места. А попытки привести его в сознание также не имели успеха. Поэтому я только красноречиво развела руками, отрицательно качнув головой. Идти за ними возможности не было. Я намеревалась остаться рядом с товарищем и охранять его до момента возвращения сознания. Поняв причину заминки, Малыши не растерялись и дружно принялись толкать камень преткновения сами. Причем толкать это в буквальном смысле. Я только, топая следом, с беспокойством наблюдала, как они дружными толчками своих упругих ножек отправляли бесчувственное тело несчастного Иотера вперед. Но тревоги мои были напрасны. Получалось у них необычайно ловко. В результате детки умудрились таким образом докатить моего спутника до нужного места, и, кажется, Ирьян при этом дополнительных травм не заработал. А сейчас требовалось о нем позаботиться, помочь прийти в себя. Подхватив какую-то штуку, похожую на высохшую на жаре скорлупу гигантского ореха, направилась на звук шумящей воды. Кстати, Этот маленький ключик, бьющий из неприметного разлома в одной из высоких скал, к которым примыкало поселение разумных грибов, был единственным, помимо того странного озера, водоемом, который встретился мне на этой планете. Предварительно тщательно вымыв подобранную скорлупку, набрала в нее воды. Потом капнула немножко на встроенный в скафандр анализатор, как это делал Иотер. И только убедившись в том, что вреда жидкость не принесёт, отпила сама. Потом, вновь наполнив импровизированную плошку, отправилась туда, где в тенёчке лежал Ильян. Присев на корточке рядом с мужчиной, осторожно отвела запылённые светлые прятки упавшие на лицо. Во сне он был таким расслабленным, спокойным. Никакого напряжения, недовольства, затаившегося в чертах лица сарказма. А ведь чаще всего во время общения со мной он выглядел именно так. И виновата в его отношении ко мне была только я сама. Вот спрашивается, почему мне всегда так хотелось испытать на прочность его нервную систему. Так тянулось делать что-то, чтобы он заметил, отреагировал. Он и замечал. «Всегда. Вот только радости это не приносило ни мне, ни ему!» Качнув головой, отмила в сторону несвоевременное размышления «Сейчас гораздо важнее было добраться до лагеря иятеров, тем более, что нас, возможно, искали». Диана наверняка подняла панику. «А для этого надо было действовать сообща, максимально помогая друг другу. Так что старые обиды тут только навредят» но всё же не удержалась от лёгкого жеста, едва ощутимо коснувшись его скулы. пробежала пальцами по подбородку, очертила контур нижней губы. Красивый мужчина, если разобраться. Мужественный. Непроизвольно потянувшись к нему, склонилась и коснулась его губ легчайшим поцелуем. Сразу вспыхнул огонёк потаённых воспоминаний, укрытых в тумане сегодняшней ночи. Вдруг его рот под моими губами дрогнул, с лёгким облачком дыхания породив тихий полустон. «Даша!» Я резко отпрянула. Не хватало ещё быть застуканной с поличным в такой щекотливый момент. Быстро приставив к его губам ёмкость с водой, немного приподняла голову, пытаясь смочить губы. Ирьян сделал глоток, потом ещё, и так постепенно выпил почти всё. Я осторожно опустила его голову на землю и тихонько позвала. «Ты как?» «Как-то не очень». Честно прохрипела я Тер, медленно открывая глаза. Тело побаливает, ощущение, что упал откуда-то с высоты. Да и вообще, такое чувство, будто весь горю. Я промолчала. Зачем ему неприятные подробности в такой момент? «Подняться сможешь?» «А где мы?» Он, осторожно опираясь на локти, приподнялся и оглянулся кругом. «Не понимаю, от чего меня так вырубило?» «Что-то все-таки со мной не так». Это поселение грибов. Причем, что странно, тут явно и до них кто-то жил. Здесь есть совсем древние руины – «Определенно признак обитания какой-то цивилизации, причем без рук все это не создашь». «Ты неверно мыслишь. Есть во Вселенной существа, способные многое делать силой мысли, так что руки нужны не всем», — привычно возразил и ятер и принялся осматриваться. Ирьян хмурился, разглядывая то, на что я ему указывала. Совсем недалеко от гриба, под которым мы укрыли мужчину от прямых лучей светила, виднелись очертания небольшого, наполовину осыпавшегося конусообразного сооружения серого цвета. Почти рядом находилось еще несколько подобных, почти разрушенных объектов. Невысокие, не выше среднего дерева сооружения, которые, скорее всего, когда-то служили жилищем. Вот только кому? «Древняя исчезнувшая цивилизация?» — вслух предположил и ятар и тут же добавил. «Или не исчезнувшая?» «Ну откуда тогда эти грибы?» — засомневалась я. «Чем больше думаю...» — Ирьян с трудом встал, «тем больше уверяюсь в мысли, что все это — последствия радиации». Возможно, прежние обитатели Джаала устроили себе техногенную катастрофу, века назад. И все, что происходит здесь сейчас, последствия незнакомого нам радиоактивного излучения. И эти грибы. Раз они у вас маленькие, неразумные и неподвижные, то, возможно, и здесь раньше были такими же. А потом мутировали до нынешнего состояния. Ведь не все эти грибы могут двигаться и разумны. Какие-то просто гигантские растения? Да, я утвердительно кивнула. По пути сюда я сама об этом задумалась. Возможно, только определенный вид грибов развился до полуразумного состояния. Но получается, находиться тут опасно? Ведь озеро еще действует, в чем бы ни была причина его влияния. Выходит, источник этой радиации еще функционирует? Ирьян, разминая плечи, задумчиво слушал. «Нет, не думаю, что источник все еще полноценно функционирует. Скорее, это какие-то остаточные явления. А что до нас, то ты, возможно, права. Видимо, это и есть причина моего странного состояния». «Но почему я себя чувствую нормально?» – тревожила мысль, не накроет ли и меня слабость. «Не знаю». Могу предположить, что причина в присутствии в твоем геноме локусов-хаятов. Ведь они зачем-то посещают эту планету и явно не во вред себе, иначе не оберегали б так этот секрет. Надо будет обязательно выяснить, зачем они это делают. Ирьян решительно вышел из-под грибной шляпки. «Но нам надо быстрее добраться до своих». Я опасаюсь, что на меня это излучение как-то повлияло, и возможны последствия. При этом он опять на миг окинул меня странным задумчивым взглядом. Стало не по себе, поэтому я поспешила пошутить. «Главное, чтобы ты не начал воспринимать меня как деликатес». Ирьян промолчал, но, подхватив отставленную мною скорлупу, выплеснул остатки воды себе в ладони и умылся. Может быть, поешь? Так будет легче. Нет. Иотер уверенно качнул головой. Нам надо идти дальше, мы теряем время. Приблизившись ко мне, изучил параметры, выдаваемые навигационной системой скафандра. В принципе, мы не сильно отклонились от маршрута, но скоро вечер, и надо бы найти подходящее место для ночевки. А тут... Нет, не подумай, что я настроен против этих грибов. Но мне инстинктивно хочется быть подальше от озера. Тем более ночью. Эта невысказанная мысль повисла между нами. Я напряженно кивнула. «Хорошо, идем, я готова». Поселение грибов, в котором на момент нашего ухода находилось всего пара прыгучих малышей, запомнилось какой-то ветхостью. Не знаю, почему они обосновались именно среди этих руин, но мне тут было неуютно. И дело даже не в близости озера. Просто как-то чуждо воспринималось окружающее. Неестественно. Поэтому с каким-то скрытым облегчением вслед за Ирьяном вступила в ровные заросли неподвижных грибов. Мы опять долго шли. Жара была такой же одуряющей. К счастью, пару раз нам попадались небольшие источники с подходящей для употребления водой. Иначе мы бы уже свалились от обезвоживания. Наблюдая за иотером, я отмечала явные признаки утомления. Ему определенно было нехорошо, но упорно отмахиваясь от всех моих просьб поберечь себя и остановиться для отдыха, он продолжал упорно идти вперед. Больше двигающихся грибов нам не попалось. Возможно, те, что встретились, были единственным исключением, действительно связанным с фактором близкого расположения к странному озеру. Бесконечное изобилие грибных ножек, яркая пестрота шляпок за все время нашего пути настолько примелькались, что болели утомленные глаза. Однажды нам попался надломленный, невероятно склизкий и гнилой гриб. Причем от него исходил настолько тошнотворный запах, что меня едва не вывернуло наизнанку. А итогом сегодняшнего перехода стала пожизненная любовь ко всему грибному. Неожиданный Ириан остановился. Устало прислонившись к невероятно гладкой поверхности очередной скалы, одной из тех, которые то и дело встречались посреди этих шляпковых джунглей, он сообщил «Тут останемся на ночь. Дальше идти не могу». Отреагировав на его слова, я нервно засуетилась рядом. «Что с ним происходит? Я, конечно, тоже неимоверно устала». Идти без остановок по такой жаре любому непросто, но и Иятер вообще выглядел еле живым. Неестественно бледным, с очевидными отметинами ожогов на открытых участках кожи, с каплями испаренной и подрагивающим от слабости телом. Заставив его сесть, прислонившись спиной к скальнику, вытряхнула емкость с питательными капсулами. «Будешь есть! И никаких возражений!» «Если с тобой что-то случится, лишняя капсула меня не спасёт». Тот факт, что он не стал спорить, а только молча приоткрыл рот, позволив всунуть в него пищевой концентрат, говорил о многом. Стало по-настоящему страшно. Что я буду делать, если он не выдержит? Что должна сделать? Чем помочь? Я не представляла. Мужчина был очень бледен до серости и к тому же затрудненно дышал. «Попробую найти рядом воду». Я резко вскочила, решив, что от жары ему вряд ли лучше. «Стой!» Голос Ирьяна звучал сипло. Вновь склонившись, вопросительно посмотрела в его глаза. «Вот система навигации». Он с трудом указал на крошечный дисплей «Запоминай, как с ней обращаться». Показав мне как активируется и действует программа, ткнул в красную точку вот если что идти сюда и закрыл глаза с хрипом откинувшись на скалу трясущимися руками выключило устройство и на дрожащих ногах отошла в глубь грибного леса, надеясь обнаружить хоть какой нибудь ключ вода бы ему однозначно не повредила. Оставаться одной было очень страшно. Скорчившись возле какого-то низкорослого грибка, расплакалась, пытаясь осознать вероятность того, что вскоре потеряю и я Тера. Сердце сдавило страшная боль. В голове билась единственная мысль. Из-за меня, из-за моей необдуманной порывистости, из-за моей очевидной неосторожной глупости. Я плакала и умоляла все высшие силы помочь, Клялась, что отмыни десять раз подумаю, прежде чем что-то сделать. Решительно собравшись, быстро обследовала территорию. Никаких признаков воды не было. Придется ему еще и жажду терпеть. Бедный Ирьян. Вернувшись к Ятеру, с неимоверным облегчением обнаружила, что он стал дышать немного ровнее. Его глаза были прикрыты, и я, на случай, если он заснул, очень осторожно присела рядом. «Сама поешь!» Сиплый шепот спутника снова вызвал спазм в груди. «Ложись головой мне на колени и спи!» Чувствуя, что на глаза вновь наворачиваются слезы, попросила Ирьяна. «Я покараулю!» «Воды рядом не нашла, придется завтра так идти. Может, дальше что-то попадется!» Мужчина послушно сполз спиной по скале, И обмяк на моих коленях. «Поешь!» Разобрала я тяжелый шепот. И уже не имея сил сдержаться, снова заплакала. Так и сидела до темноты, молча глотая слезы и прислушиваясь к его неровному дыханию. Но он спал. И я очень надеялась, что сон хоть немного придаст ему сил. Сама не заметила, как начала тихонько гладить его по волосам, стремясь хоть как-то помочь. Темнота обступила неожиданно. Вроде бы я только что наблюдала за длинными тенями, отбрасываемыми изящными ножками ближайших грибов, как вдруг все скрылось, потонув в мареве черноты Стало жутко. Сидеть неизвестно где в полной темноте и напряженно прислушиваться к окружающим звукам было очень тревожно. Мне всюду мерещились какие-то агрессивные существа и опасные сигналы. Единственным утешением было тепло тела, обнявшего меня во сне за талию Ильяна. Осторожно, стараясь не потревожить, принялась вновь гладить его по волосам. Пусть и вредный, и невыносимый, но столько для меня уже сделал, Теперь пришла моя очередь позаботиться о нем. Именно с этой мыслью я уснула.